В Берлине он встретил свою будущую супругу, дочь прусского короля, принцессу Шарлотту, которая при переходе в православие получила имя Александры Феодоровны. 1 июня 1817 года состоялось ее бракосочетание с великим князем, и молодая чита поселилась в Ванечковом дворце подаренным императором Александром I младшему брату. Семейная жизнь будущего государя была так счастлива, что однажды он сказал супруге, ⁇ Если кто-нибудь спросит тебя, где живут счастливо, пожалуйста, пошли его Ванечка в дворец. Хотя отказ Константин Пальча отправ на престол,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 Русский главнокомандующий Дибич перешел Балканы и взял Адрианополь. Султан был вынужден просить мира, который 2 сентября 1829 года и был подписан.